Глава 23 третья На Граукане нас ждали. Стоило остроботу появиться близ границы конфедерации, как внешний патруль тут же запросил наши данные. А потом у нас появился конвой, названный усиленным сопровождением, мол, чтобы с такой ценной мной ничего не случилось. Посадили нас на частной площадке драмонов, где-то в стороне от столицы и вообще любого жилья. «Там же ждал бронированный ботмобиль, но мы-то с Рейном понимали, что это сделано не ради моей безопасности. Скорее, Август хотел обезопасить себя от меня». «Не бойся, прорвёмся», – усмехнулся мой дзеранг, целуя макушку и прижимая к себе. «С тобой не боюсь». Мы стояли у входа на ограви-платформе, ожидая, пока система откроет проход». Но вот массивный люк три метра в диаметре медленно пополз в бок, А за ним оказалась пустыня, бесконечный ржавый песок, волнами убегавший до самого горизонта. «М-да, твои бывшие родственники не слишком приветливы», произнес Рейн, хмуро оглядывая место прибытия. «Вот поэтому они и бывшие», хмыкнула я. «Держась за руки, мы проследовали к ботмобилю. Чуть подаль от него выстроилась цепочка черных букашек с вооруженной охраной. Голубокожие молотчики в черных комбинезонах хмуро поглядывали на меня, и каждый держал в руках ствол с красной сигналкой, заряжен на максимум. Водителя не было, его заменял и скин, запрограммированный доставить нас в президентский палаццо. «Еще на подлете к Гараукану мы связались с Августом и договорились, что меня будет сопровождать охрана с его и моей стороны, иначе сделка отменяется». Но этот сукин сын, похоже, решил схитрить. Бот-мобиль оказался двухместный. «Чего-то такого я ожидал», – усмехнулся Рейн. Я уткнулась ему в плечо, пряча ухмылку. С другой стороны остробота бесшумно открылся грузовой люк. Четыре быстроходных скорпиона последнего поколения легко скользнули с пандуса на песок. Я не спрашивала, откуда Рейн достал военную технику. Захочет, сам скажет. «Достаточно, что эта техника – наша гарантия». Я уже не сомневалась, что так просто нас отсюда не выпустят. Мы еще не успели сесть и пристегнуть ремни, как на консоли ботмобиля загорелся входящий звонок. На экране возник Август собственной персоной. Игнорируя Рейна, он уставился на меня. «Мои люди сообщили, что вы притащили с собой скорпионов. Я могу расценивать это как знак недоверия». Пробурчал неприязненно. И я равнодушно пожала плечами. «Если вам не нравится, мы можем сейчас же покинуть планету. В конце концов, это же вам нужно мое присутствие на конференции». Август поджал губы, но я заметила, как зло блеснули его глаза – Впрочем, он тут же взял себя в руки. «Хорошо», — кивнул, соглашаясь. «У нас договоренность, я не буду ее нарушать. Но и ты выполни свои обязательства». Рейн склонился ближе к экрану, закрывая меня. «Лэйр Драмон», — произнес мой диранг таким вымораживающим голосом, что даже у меня сердце екнуло. «Прошу обращаться к моей супруге, соответственно ее статусу». «Сагира», Брови Августа дёрнулись вверх. «С каких пор?» «С сегодняшнего дня», — отрезал тот. Август дёрнулся, будто его ударили. Лицо Грауканца из голубого стало чернильным, глаза налились синей кровью. Сагира процедил он, едва не плюясь ядом. «Примите мои поздравления». В его тоне было столько жгучей, неприкрытой ненависти, что на какой-то миг мне стало страшно. Но рядом был Рейн. Он обнял меня за плечи, делясь своей силой и уверенностью. «Встретимся на конференции». Мой муж отключил связь. «Не нравится мне всё это», пробормотала, укладывая голову ему на плечо. «Август опасен. Он что-то задумал». «Не бойся, с тобой ничего не случится». Рейн, отстранившись, я глянул на него. Он на своей территории... Он президент целой планеты, почти царь и бог на Граукане. А ты всего лишь начальник космической станции. У него армия, а у нас четыре скорпиона и двадцать парней. Если он захочет нам навредить, я всхлипнула. Но он тут же притянул меня к себе и оборвал всхлип поцелуем. Потом поцеловал меня в макушку и пробормотал. Глупышка, разве я не сказал, что со мной тебе нечего бояться? Пусть тут будет хоть две армии. «Никто не посмеет тебя даже пальцем коснуться». Рейн сказал это абсолютно спокойно, с решимостью человека, уверенного в своей правоте. «Я... я верю тебе», – пробормотала, сдаваясь. Страх же не отпускал. Сейчас, когда мы мчались по ржавой пустыне в бот которым не могли управлять, я внезапно осознала, насколько была глупа и самонадеянна моя затея. Я шагнула в осиное гнездо и потащила Рейна с собой. «Что ж, отступать уже поздно. Нам придется это пройти». Для конференции выделили огромный зал, занимавший большую часть верхнего этажа в президентском палаццо. Прозрачная куполообразная крыша, прозрачные стены, прозрачные лифты. Тысячи микрокамер, жужжащих над головами и транслирующих исторический момент на огромные экраны в разных концах галактики. Рейну и остальным парням пришлось остаться в красной зоне вместе с официальной охраной. Да мы и не ждали, что вооруженных амбалов пустят в конференц-зал. Перед тем, как расстаться, Рейн поцеловал меня в висок, а заодно проверил наушник-таблетку засевшую меня глубоко в ушном канале. «Помни, я рядом», – шепнул его голос у меня в голове. Точнее, в ухе, когда я проходила досмотр. В зал пропускали только приглашенных политиков и их личных секретарей. Я числилась как секретарь Августа Драмона, и после тщательной проверки мне разрешили пройти». Правда, когда я прикладывала руку к идентификатору личности, мне показалось, что там высветилось что-то подлиннее, чем Эмитьяна Сагира. Я мысленно поставила галочку, что задам Рейну этот вопрос, и вошла под прозрачный купол. Здесь собрались представители разных рас. Их разделяла только перегородка. Невидимая, но такая же мощная и нерушимая, как предрассудки. С одной стороны за длинный стол рассаживались земляне. По сравнению с модификатами они казались бледными, щуплыми, с невыразительными плоскими лицами. С другой – представители конфедерации. При беглом осмотре я насчитала семь разных рас. Груканцев и остарийцев я знала, еще парочка тоже была знакома, а вот остальных видела в первый раз. Пришлось поднапрячься, чтобы скрыть любопытство. Хотя вон того мужика, похожего на пятнистого Халка, я бы пощупала за мощные бицепсы чтобы убедиться, что они у него настоящие. Рейн, который видел моими глазами через линзы нанокамеры, тихо прокомментировал: Лира Сагира, ведите себя прилично. Накадариц царит махровый матриархат, и твой любопытный взгляд. «Может быть, принят за приглашение». «Чего?» – опешила я. «Какое еще приглашение?» «Кадарцы не отказывают женщинам, тем более неженатые. А этот парень, судя по отсутствию кольца на шее, свободен». Теперь я поняла, о чем он говорит. Двухметровый шкаф, на который я обратила внимание, был секретарем при даме средних лет. Дама сидела в кресле с надменным лицом, глядя по сторонам презрительным взглядом. Хм, а диранги здесь есть? Я продолжила изучать собравшихся. Что-то не вижу. Мой взгляд переместился к терминалу, через который входила новая порция модификатов. Если только в качестве гостей. И то вряд ли. Он еще говорил, а узнавании уже накрыло меня холодной волной. Сердце дрогнуло, почти обрываясь. Нервы в желудке завязались узлом, и я только чудом заставила себя устоять на ногах. Рейн выдохнул, отступая и пытаясь слиться с толпой. «Он здесь!» «Кто?» Голос моего диранга изменился за долю секунды, стал собранным и серьезным. Только что вошел. Я не знаю его имени, но это он был тогда в лаборатории. Это его мысли я слышала. «Ты уверена?» «Да!» – я даже не сомневалась. Сейчас я испытала ту самую панику, что и тогда переживала Тьяна. В мыслях этого человека царили холод и смерть. Много холода, много смертей. И он думал об этом так же, как какой-нибудь фермер думает о травле колорадских жуков. Абсолютно спокойно и с ноткой брезгливости. Квадратное серое лицо, низкий лоб, нависшие брови. «Несомненно, это был человек, не модификат, ведь он вошёл в зал со стороны землян, но было в нём что-то неправильное, и это что-то царапнуло меня ядовитым когтем». «Кто он?» – прошептала я. «Сканирую личность. Странно». «Что?» «Его идентификатор пуст». «То есть?» «Это муляж, чтобы обмануть терминалы и охрану. Сверху прописаны коды, но дальше...» «Дальше ничего нет». Между тем мужчина остановился возле своего кресла, взялся за спинку и поднял глаза. Его невыразительный взгляд окинул зал и вдруг уставился на меня, словно выудил из толпы. И тогда мне стало по-настоящему жутко. В голове что-то щелкнуло, будто открылся шлюз. Сквозь него, сметая мою хваленую выдержку, хлынули образы. Чужие воспоминания промчались неуловимой лавиной. Бурной мутной рекой затопили сознание. Секундная слабость, темень в глазах, груды изломанных тел, лужи крови, тяжелый запах оплавленной плоти. Этот запах ударил мне в нос. Я покачнулась, теряя сознание. Оперлась руками на край стола и потрясла головой. Горло подкатил горький комок. Тьяна, ах же ж ты, Тьяна, как ты могла так со мной поступить? Ведь я уже стала считать это тело своим, твое прошлое своим. А оно у тебя, оказывается, хранит такие секреты, страшные. Голову заполнил странный звук, назойливый, как жужжание мухи, и такой же противный. Поддаваясь чужой воле, я медленно подняла голову. Мои глаза встретились с невыразительным серым взглядом. «Тиана, в чем дело?» Взорвался наушник голосом Рейна. «Что происходит?» Но я не могла ответить. Я смотрела в эти стеклянные глаза и видела смерть. Нет, не так. Смерть с большой буквы. Жуткий тип поднял руку и приложил палец к губам. Этот простой, казалось бы, жест наполнил меня тихим ужасом. Краем глаза я зацепила странное шевеление у него за спиной, с трудом оторвала взгляд, переместила ему за плечо и остолбенела. Там, за прозрачным барьером, творилось что-то плохое. Откуда-то хлынул белесый дым, земля не вскакивали со своих мест, хватались за горло, раскрывали рты, пытаясь вдохнуть. Их лица багровели, глаза наливались кровью, тела, утратившие контроль, бесцельно метались и Падали. «Рейн!» – выдавила я через силу. «Кажется, это теракт!» А потом все смешалось. Белый дым заполнил весь зал, завыла сирена. Меня кто-то схватил, но я вырывалась. Легнула, не глядя, услышала чей-то стон и бросилась к тому месту, где, по моим подсчетам, находился выход. Только теперь разрозненные детальки сложились в моей голове в общий пазл. «Серомордый тип в самом деле приходил к Бергману. И где-то у края конфедерации действительно спрятан военный флот. Но все оказалось не так, как я думала. Эти корабли здесь совсем не за тем, чтобы уничтожить модификатов. Нет, они для того, чтобы уничтожить землян. Тех, кому удастся вырваться с Грукана. Так просто?» И в то же время так гениально одним махом поймать двух зайцев, заманить все высшее руководство земного альянса на межгалактическую конференцию, устроить массовую резню и подставить конфедератов. Если это случится, война неминуема. Только одно оставалось неясным – кому это надо?